Это разумно. На Карра было больно смотреть. Казалось ему только что сказали, что он похоронил еще не умершего. По всему чувствовалось, что он не может найти подходящий ответ. Молчание затягивалось. Кар смотрел на мужчину, пальцы в его руке перевязанную ступню. Колдун подсказал Джума. Да-да, подхватил Кар. Колдун. Только колдуны могут удалить душу. И объяснил мужчине, что тот должен обратиться к местному колдуну, который и изгонит души пальцев, причиняющие ему боль. Послушай, обратился д ж у н а к с л е т ч у Через три дня один человек поедет на грузовике в Шимуни. Я думаю, я, ты и Барбара. Можем поехать в Шимани на этом грузовике, поживем там, поплаваем в океане, половим рыбу. Звучит заманчиво. Ты хочешь поехать? Конечно. И Барбара хочет? Думаю, да. Я ее спрошу. Там не так жарко, как здесь. Конечно, мы хотели бы помочь Кару Шейле. Мы поедем только на пару дней. Хорошо. Предложение Карра похоже устроило мужчину, ибо он повернулся и захромал обратно в джунгли. Кар вздохнул, посмотрел на Шейлу. Не знаю, старушка. Может, и не стоит тянуть до конца месяца. Одно цепляется за другое, так что отсюда вообще. Глава тридцать пятая. Откуда ты знаешь, что грузовик уже едет? спросил Флетч. Едет. Ты слышишь шум мотора? Нет. До рассвета Барбара, Джума и Флетч вышли на проселочную дорогу, ведущую от лагеря Карра на запад. Они ждали больше часа, слушая, как просыпаются джунгли. На троих у них был один рюкзак, который нёс на спине Флетч. Первой села Барбара. К ней присоединился Флетч. Поставив рюкзак на траву, рядом уселся и Джума. Когда солнце поднялось достаточно высоко, они перебрались в тень. Пить хочется, пожаловалась Барбара. Джума исчез в джунглях, вернулся с двумя грейпфрутами, которые они тут же и съели. Грузовик скоро будет, уверенно заявил Джума. Ты уверен, что не ошибся с днем? За все это время? н и одно транспортное средство не проехало мимо. Не ошибся. Скоро полдень, добавил Флеч. Мы могли бы дойти до побережья пешком. Да, согласился Джума. Могли бы. Перед этим два долгих жарких дня Джума, Флеч и Барбара прорубали п р о с е к и очищали вырубки, бурили шурфы в поисках потерянного римского города. н о я щ и м и от нагрузок мышцами, потный, постоянно мучимый жаждой, Слэч уже начал верить, что где-то рядом, под ногами, находится д р е в н и й р и м с к и й город, и с минуты на минуту из породы добываемой б у р о м появится неопровержимое доказательство того, что здесь, на этом самом месте в далеком прошлом жили другие люди, с у щ е с т в о в а л а другая Цивилизация. Работая, ф л е ч проникался все большим уважением к Кару и Шейле, продавшим дом, продавшим самолет, положившим восемнадцать месяцев на раскопки в джунглях, когда гарантией успеха служила им лишь надежда. Утром они вышли из лагеря умытые, отдохнувшие, накормленные, но вспотели. Даже сидя в тени и наблюдая за птицами, и перебегающими дорогу мартышками, дольки грейфрута уже не утоляли голод и жажду. Это сидение вызывает у меня чувство вины. Не выдержал Слэч. Мне кажется, мы должны вернуться и помочь Шейле и Кару. Они говорят, что у них осталось лишь несколько дней. Грузовик приедет. Стоял на своем Джума. Джума. Повернулся к нему ф л э ч Нынче ты, похоже, очень расположен к Шейле. Да, глаза Джума сверкали. Хорошая женщина, с доброй душой. Ты действительно говорил со своим другом, который ездит на грузовике? спросил Флэч. Он мне не друг, но и не враг. Флэч вздохнул. А мы друзья? Джума улыбнулся. Увидим. Ты говорил с тем, кто должен приехать на грузовике? – спросила Барбара. Нет. Откуда ты тогда знаешь, что он приедет? Приедет обязательно. Ты хоть знаком с водителем? – поддержал жену Флетч. Трудно сказать. Вероятно. Вероятно? – переспросил Флетч. Так что мы здесь все-таки делаем? – воскликнула Барбара. Ждем грузовик. Только и всего. Грузовик с дизельным двигателем, нагруженный мешками с орехами, появился на дороге в половине второго. Джума спросил водителя, не подвезет ли он их до Шимани. Ну, естественно, водитель им не отказал. Они забрались в кузов, улеглись на мешки с орехами. Их обдувал ветерок. вызванный движением грузовика. От орехов хорошо пахло. Флетч так и не узнал, тот ли это грузовик, которого они ждали, а может, случайный грузовик. Так или иначе, он приехал, подобрал их и повез в Шемани. Флетч долго думал, стоит ли спрашивать Джуму, тот ли это грузовик, и не спросил. задав самому себе логичный вопрос: а какая собственно разница? Глава 36. а т а как по-твоему, Джума? Они сидели на крытой веранде ресторана на острове Восени и через узкий пролив смотрели на побережье. Можно найти в Восточной Африке потерянный римский город? Или наши друзья напрасно тратят время и деньги? Джума пожал плечами. Не найдешь. Не узнаешь. Карр говорил, что в Лондоне есть документы, подтверждающие существование этого города. Вмешалась Барбара. И боевая тактика Масаев тоже говорит за это. Она улыбнулась. Да и к о л д у н ь я в т и к а сказала. В одном она безусловно права. Прервал ее Флетч. Я действительно ношу ящик камней. Под столом Флетч вытянул ноги. Джума пристально вглядывался в лицо Слэча. Барбара положила в рот кусочек крабьего мяса. Я бы хотела помочь Шейле и Карру. Я не знаю, Слэч покачал головой.